Глава 54. От напряжения в воздухе повисает тишина, густая, как патока, и такая же сладкая. Даже сверчки музыканты замирают. Их стрекотание затихает, будто кто-то перекрывает источник их вдохновения. Канцлер преисподней стоит перед нами весь в черных одеждах, сотканных из теней. Его глаза горят, как два уголька в пепелище. От него пахнет серой, старыми книгами заклятий и чем-то неуловимо знакомым, как будто детскими страхами перед монстром под кроватью. «Так вот где мой фамильяр пропадал!» Его голос звучит так, будто кто-то перетирает в пыль камни. «Жениться собрался? Без моего благословения?» Гавиус медленно поворачивает к нему морду, золотые глаза сужаются в щелочке. «Мяу!» — говорит он — И в этом звуке столько достоинства, что даже канцлер слегка откидывает голову назад. «Личное дело? Ах ты продажная морда!» Канцлер взрывается, и от его гнева дрожат стены агентства и земля. «Ты мой фамильяр! Ты обязан докладывать о каждом своем чихе!» Гавиус высокомерно поднимает лапу и начинает вылизывать ее, демонстративно игнорируя хозяина. Кажется, тот обещанный клубок тьмы дал ему еще тысячепроцентную веру в себя. Леди мрак, до этого стоявшая в стороне, теперь выплывает вперед. Ее вуаль развивается, как дым от костра. Канцлер, вы же понимаете, что это все обман? Ее голос звучит сладко, как яд. Они пытаются сорвать нашу свадьбу. Я чувствую, как Дариус напрягается рядом. Его пальцы сжимают мое запястье крепко но не больно нети он шепчет так тихо что слышу только я если сейчас все пойдет не так беги я не собираюсь бежать канцлер я делаю шаг вперед несмотря на то что ноги дрожат словно сделаны из желе это не обман это настоящая свадьба света и тьмы света и тьмы он фыркает и из его ноздрей вырываются клубы дыма. «Это кот и змея!» «Фамильяры!» — поправляю я. «И их союз — это символ, как раз то, что нужно!» Канцлер поворачивается к эльфу-регистратору, и тот прикрывается папкой с текстом «Свадебных клятв». «Я аннулирую твою лицензию на проведение обрядов. Навсегда. И сделаю так...» что даже лесные пикси перестанут тебе доверять венчанию грибов». Из-за папки показываются остроконечные уши. «Я обеспечу тебя работой», — обещаю я, тем самым сведя угрозу на нет. Канцлер щурится при взгляде на меня и с гордостью отмечает. «В меня пошла». А потом поправляет свой темный костюм и прожигает эльфа через папку взглядом. «Ты знаешь, что случается с эльфами?» которые нарушают свадебные кодексы. Их заставляют регистрировать браки троллей. Вслепую. А те потом так скоры на расправу. Им под горячую руку лучше не попадать. Эльф пищит, и понос выглядывает поверх папки. Я ничего не нарушал. А где же разрешение? Юди, мастер бюрократии, тут же достает бумаги с печатями. Вот. Канцлер с недовольством кривит губы, когда ему подносят документ поближе. Я торжествую! Дед оценивающе смотрит на меня. Собрала нормальный коллектив, что ли? Еще от бабушки остался. При упоминании бывшей любимой, лицо канцлера меняется. Словно все мышцы лица разом расслабляются, а взгляд становится таким задумчивым вдаль. Натурально кряхтит дед, как как дед! а потом снова берется за старое. «Эльф, твои белоснежные волосы прекрасно будут смотреться выкрашенными в цвет лавовых потоков». Эльф в ужасе роняет папку, и я спешу его заверить. «Будешь жить у нас в агентстве. Канцлер туда сунуться не может». Дед зло выдыхает. «Кажется, кое-кто начинает терять терпение». Я устрою так, что твой нектар будет вечно протухать за секунду до того, как ты его выпьешь. Выпивкой обеспечу, парирую я. И тут дед хмыкает и говорит. Знаешь, что происходит с теми, кто мешает моим планам? Они становятся почетными гостями на банкете в честь моего тысячелетия. В качестве основного блюда. Давно не было эльфятины. Вот только что тут был эльф, фьють и нет его. Даже волшебной пыльцы в воздухе не оставляет. Канцлер самодовольно улыбается. Леди Мрак хлопает в ладоши. «Девочка!» Растягивая слоги, говорит она мне. «Где ты? А где канцлер?» И показывает палец вверх, намекая на его превосходство. Дед же косится на ее палец, указывающий на небеса, и откашливается в кулак. «Моя контора внизу!» Леди Мрак тут же меняет направление, а потом и вовсе прячет руку за спину. «Неважно», — говорит она. «Этой свадьбы не будет. Дариус, пойдем к алтарю». Дариус не шевелится. Змейка-невеста и кот-жених тоже. «Вы сами регистратора спугнули?» Я развожу руками. Леди Мрак вдруг достает из ниоткуда огромные настенные часы. «Тик-так. Тик-так, мои дорогие. Минута, и нам даже свадьба не нужна». Канцлер довольно улыбается, медленно кивает, соглашаясь со словами мрачной дамы. «Что это значит?» Дариус строго смотрит на канцлера а то, что всегда нужно читать мелкий, — мелкий-мелкий-мелкий шрифт, написанный невидимыми чернилами. Спокойно говорит он. Я смотрю на Юди, нашего мастера по договорам и контрактам. Он кусает губы. Его взгляд бегает. Так, так, так. Значит, у нас всего минута. И что будет через минуту? Спрашиваю я. Канцлер указывает пальцем на меня, потом на себя. Дариус задвигает меня за себя. «Не тяните время!» — строго призывает он к ответу старого интригана. «Всего лишь что Нети будет работать на меня, пока ее душа не улетит в другой мир. Прямо как бабушка. Ну, нет уж. Бабушка же не зря мне оставила этот свадебный квест. Я почти дошла до конца. Чего не хватает? Я перебираю в голове все, что узнала за последнее время». Чего же мне не хватает? Что я не сделала? И тут меня осеняет. Минута? Отлично. Уже меньше. 30 секунд. Трясет огромными часами леди мрак. Я быстро залетаю за столик регистратора свадеб и говорю. Я Жанет Востич, потомок небесной свахи, властью данной мне небесами и преисподней, небом и землей, а также кровью и даром, «Объявляю Гавиуса Шаридиуса Третьего и Шерхану Авдотариаду мужем и женой!» Канцлер бежит ко мне, но не успевает остановить поток слов. Несется на меня, раскрыв руки, и тут его сбивает Дариус. Ключ в замке бабушкиного квеста щелкает.